Глава 21 В заточении. Каин держал Севу за пятку. Сева болтался головой вниз и думал, что умрет от приливы крови к голове. При этом Каин посмеивался и непрестанно рассуждал. «Вот тебе кажется, что ты человек, а я тебя, человека, за пятку держу, отпущу, уроню, и головешка твоя, как перепелиное яичко, расколется. Да еще и наступить на тебя можно». А кто тебя пожалеет? Никто не пожалеет, потому что и могилки у тебя не будет, и нужно было тебе влезать в наши дела. Мы ведь не только такой мелюзгу, как тебя, мы целые государства на тот свет пустим, потому что Георгий Георгиевич заботится о людях, которые ему верные. Вот я ему верный, он обо мне заботится. Кто я раньше был? Престарелый разбойник, а мне хозяин говорит. «Хочешь молодым снова стать?» У нас для этого академик Сидоров нашелся, теорию разыскал, формулу написал, а сам немощный как бревно. Только надо было такого смельчака найти, на котором эту формулу испытать можно, и которого из старичья в молодые люди произвести возможно, желательно на добровольных началах. Я и пошел на это. Сева слышал его, как будто из-под воды, так шумело в ушах и не все понимал. Он даже крикнуть не мог, голос не слушался. «И сделали из меня человека что надо. Подрасту, женюсь, за меня любая пойдет. Такого я величия, силы и богатства человек. Чтобы меня заново оживить, мертвой воды понадобилось целое озеро. А сейчас и самого академика молодить начали. Уже презервуар наполнили». Через два часа спускать его по трубе будем. Зальем дырку в земле, никто и не догадается, было озеро и нет озера. Куда подевалась? А это мы его доубили. Да люблю убивать? Вообще убивать люблю. В этом есть радость для человека моего великого размера. Гном пару раз пытался увильнуть. Сбежать, начинал жаловаться или хвастаться, но робот спокойно хватал его, и они шли дальше. Минут через пять узкий сырой коридор, кое-как освещенный лампочками в проволочных сетках, вывел их к круглому дну гигантского резервуара. Гном споткнулся, ухватился было о влажное днище, но Каин завопил. «Ты что, дурак, что ли? Разве не знаешь, что в презервуаре мертвая вода?» «Сам погибнешь, нас заразишь. Вот скоро будем ее спускать вниз. Тогда купайся сколько хочешь, а без приказа ни-ни». Гном почувствовал опасность, отдернул руку, потерял равновесие и покатился вниз по бетонной лестнице. «Ну, куда ты?» — крикнул ему вслед Каин. Робот загребел подошвами, помчался за гномом. «Чудаки — Чудаки! — смеялся злой мальчик Каин. — Жить осталось всего ничего. Они суетятся, беспокоятся, словно у них век впереди. Робот остановился перед железной дверью. «Действуй — Действуй! — приказал Каин. Робот отодвинул тяжелый засов. Каин исхитрился и пнул гнома ногой под зад. — Гном завопил! — и улетел в темноту. Затем Каин сам подошел к двери и, разжав пальцы, выпустил Севу. Сева упал на пол с такой высоты, что чуть дух не вышибло. Каин хихикнул и сказал: "Славная у вас компания. Вместе гуляли, вместе и помирать будете". Дверь захлопнулась. Послышался металлический скрежет, задвинули засов. Оказалось, что это небольшая камера освещенное слабой лампочкой под потолком. Ничего в ней не было, лишь голый цементный пол и голые оцарапанные стены. Юхан поднялся на ноги и заявил, — Будешь свидетелем. Ты видел, как жестоко они со мной обращались? Так вот, я намерен жаловаться, а ты будешь свидетелем. Ты меня слышишь? — Слышу, — ответил Сева. — Вот и отлично. «Я великий путешественник Юхан, со мной нельзя так обращаться!» Сева сел. Он ушибся бедром о пол, будто с третьего этажа скинули, и было ужасно больно. Попытался встать, но не удалось. Сева охнул, и ноги у него подкосились.